Глава тридцать пятая Валентина Год спустя Сегодня 1 декабря. Утром мы с Милли застаем в магазине Лайзу, которая сражается с гирляндой белых ёлочных лампочек. Несколько месяцев назад она уволилась с должности личного помощника и перешла к нам на полную ставку, что меня очень радовало. Насколько я помню, письмо об увольнении, которое она отправила своему боссу, состояло всего из трех слов. «Пошел хрен «Я нашла ее в подсобке», — говорит она. «И подумала, что можно уже начинать украшаться». Я улыбаюсь. Беру из открытой коробки рядом с ней искусственный рождественский венок и вешаю на входную дверь. «Вот», — говорю я и подхватываю конец гирлянды. «Давай помогу». «Спасибо», — говорит она и указывает на скамью под окном, где по стойке смирно выстроились десятки растений с рубиново красными листьями. «Сегодня привезли пуансетти, посмотри». Я улыбаюсь, вспоминая свои детские рождественские праздники в Санта-Монике. Мама любила пуансетти. Вскоре в дверях появляется Фернанда с утренней доставкой. Он машет Лайзе и мне, затем быстро целует Милли. Её кольцо, подаренное на помолвку, сверкает с другого конца комнаты. «Я привёз почту», — говорит он, выкладывая на прилавок большую стопку. Милли перебирает корреспонденцию и вдруг останавливается. Что-то привлекает ее внимание. «Смотри, вэл тебе!» — говорит она, протягивая мне открытку. «А Дэниела?» Я улыбаюсь при виде фотографии Тадж-Махала, переворачиваю открытку и читаю текст. «Ну?» — говорит Лайза, заглядывая мне через плечо. «Что он пишет?» Говорит, что Индия — чудо, а его проект почти завершён. Собирается скоро вернуться, может быть, к Рождеству. Я кладу открытку на стол. Вам обеим передаёт привет. — Как мило, что он вспомнил о тебе, — говорит Милли. — Очень даже, — говорю я, — хотя меня это мало взволновало. Перед его отъездом в Индию мы с Дэниелом решили что наши пути расходятся. И за последний год я о нем почти не думала. «Может быть, ваша история еще не закончилась?» — говорит Лайза, отрывая взгляд от своей армии пуанцеттий. «А по-моему, закончилась», — пожимая плечами я. «Но это и к лучшему». Так оно и было. Впервые с тех пор, как я себя помню, Я почувствовала себя счастливой, совершенно счастливой. Я только что закончила косметический ремонт в квартире на третьем этаже, перекрасила кухню, обновила бытовую технику и переделала ванную. Несколько месяцев я читала мамины письма, не пропустив ни одного. Они принесли мне величайший дар — исцеление. Наконец-то я поняла ее. И теперь, когда смотрела ночью на звёзды, я молилась, чтобы она тоже поняла меня. Наконец-то всё встало на свои места, в том числе и я. «Чёрт!» — говорит Милли, роясь под столом. «Вот растяпа! Я же хотела попросить Фернанда отвезти коробку с книгами миссис Уилсон. Она болеет, а вчера пришёл её заказ». Я беру коробку и смотрю на адрес. Это ведь недалеко. Довольно близко. Не волнуйся, я могу ей отнести, — говорю я. Я как раз собиралась сегодня прогуляться. Спасибо, милая. Она будет благодарна. Но соберись с духом. Я слышала, обещают снег. Я смотрю в окно, улыбаясь набегающим густым облакам. Хорошо бы пошел. Около трех я зашнуровываю ботинки. На всякий случай заматываю шею шарфом и снимаю с крючка у двери большую сумку. Сунув в неё кошелёк и пакет для миссис Уилсон, я перекидываю лямку через плечо и отправляюсь вниз по улице. По дороге я машу рукой Джону в пекарне и Джен в кафе Флора. Жизнь может приносить радость или печаль, миллион превратностей и поворотов. Но Прим Роуз Хилл останется неизменной до глубины своей души, выкрашенной в пастельные тона. Это меня успокаивало. На крыльце я поздоровалась с миссис Уилсон. Она выглядела бледной, но когда я протянула ей коробку с книгами, её лицо порозовело. От этого потеплело и у меня на сердце. Я иду вперёд, холодный воздух пощипывает щёки. Если я захочу возвратиться другой дорогой, можно двинуться по Принц-Альберт-Роуд до парка Примроуз-Хилл. Я замечаю кафе в соседнем квартале и решаю зайти выпить кофе и согреть озябшие пальцы. «Вам, похоже, не мешает попить горяченького», говорит пожилой мужчина за стойкой. «Да, пожалуйста», говорю я и заказываю капучино. Нащупывая в сумке кошелек, я обнаруживаю внутри невесть, как туда попавшую последнюю зиму. А ведь я совершенно забыла о ней. Усевшись на стул у окна, я листаю страницы. Приятно встретить старого друга. Пусть даже Дэниел оказался не совсем таким, как я ожидала. Я прихлебываю кофе, вспоминая прошедший год и мои мысли обращаются к Эрику. Несколько раз он заходил в книжный магазин, но я не видела его уже много месяцев. Милли говорила, что он получил журналистское задание во Франции. Интересно, он еще не вернулся? Тут я вспоминаю, что он давал мне визитку. Она должна быть где-то в кошельке. Да, конечно, вот она. Спряталась за просроченной картой Эмекс которая у нас с Ником была одна на двоих. Надо будет разрезать её, когда приду домой. Эрик Уинстон, обозреватель, — гласит визитка. Внизу напечатан номер мобильного телефона. И я, не задумываясь, набираю его. Эрик берёт трубку после второго гудка. «Привет, Эрик, это Валентина!» — говорю я. «Валентина, привет! Как дела?» «Всё в порядке, спасибо. Почему-то я подумала о тебе и решила позвонить, просто чтобы поздороваться. Ты вернулся из Франции?» «Как хорошо, что ты позвонила», — говорит он. «Да, я уже три недели как дома. Чем занимаешься?» Я смотрю в окно на прохожих. Маленькая девочка, лет трёх, не больше, обутая в розовые резиновые сапоги, подпрыгивает, держась за мамину руку. Я думаю, как ей повезло что она может держать свою маму за руку. Можно сказать, предаюсь воспоминаниям. Занесла клиентке книги, а потом пошла погулять и заскочила в маленькое кафе на горке. Что за кафе? Я вглядываюсь в табличку на стене. Кафе Гринбери. «Шутишь», — говорит он. «Я живу прямо за углом». «Правда?» «Ну да. Могу...» «Зайти поздороваться, если ты еще не уходишь». «Конечно», — быстро говорю я. «Буду рада». Несколько минут спустя дверь кафе со скрипом открывается, пуская порыв холодного воздуха. Я вздрагиваю, бросая взгляд в сторону входа. Эрик сразу же замечает меня и улыбается, медленно разматывая шерстяной шарф. «Привет», — говорит он, — Останавливается, чтобы взять со стойки дрип-пакет и садится на стул рядом со мной. «Привет», — говорю я. Его зелёные глаза блестят в свете ламп. «Ну, рассказывай, как идут дела». Я рассказываю ему о книжном магазине, о маминых письмах, расспрашиваю о Франции, где, по его словам, было и прекрасно, и одиноко. Редакция поселила его в квартире на Монмартре, чтобы он написал серию из восьми статей об англо-французских отношениях. Я молчу о том, что на прошлой неделе прочитала его колонку и знала, что он недавно вернулся в Лондон. «Что делаешь вечером?» — внезапно спрашивает он. Я улыбаюсь. Ровно ничего. «Может быть, прогуляемся под снегопадом?» «С удовольствием», — говорю я, улыбаясь еще шире. Мы одеваемся и выходим на улицу. Близится закат, и даже несмотря на плотную воронку туч над головой, воздух окрашен в розовый, неземной оттенок. «Я слышал, Дэниел скоро возвращается», — говорит он. «Готов поспорить, ты с нетерпением его ждешь». Я рассеянно киваю. «Может быть, вы продолжите с того момента, на котором остановились?» Я качаю головой, не думая. «Почему?» «Да просто так», — говорю я. «То есть он отличный парень, но у нас как-то...» «Не сложилось», — говорим мы хором. Я со смехом киваю. «Думаю, в этом и есть прелесть взросления». Мы учимся прислушиваться к своей интуиции. Он усмехается. Жаль, что я не слушал ее много лет назад. Я тоже. Мы идем в дружеском молчании, каждые несколько мгновений, оглядываясь друг на друга, словно ожидая, что другой заговорит. Наконец это делает Эрик. Ты когда-нибудь была в принцессе Фэншань? Я качаю головой. «Это китайский плавучий ресторан на трёхпалубном корабле-пагоде», — объясняет он. «Нигде в Лондоне нет ничего подобного». «Плавучая пагода и принцесса?» — переспрашиваю я. «Сочетание, перед которым невозможно устоять. Нужно идти по Принц-Альберт-Роуд до Камберлендского бассейна в Риджинс-парке». «Отсюда можно дойти пешком. Поужинаем?» Я одариваю его застенчивой улыбкой. «Ты приглашаешь меня на свидание?» «В общем, да. Почему бы и нет?» Он усмехается. «Конечно, не королевский автомобильный клуб, но...» «Я с удовольствием». Пятнадцать минут спустя мы сидим в чёрных кожаных креслах за округлым столиком внутри плавучего ресторана потолка свисают праздничные красные фонарики. Эрик заказывает димсам, официант рекомендует нам утку и подходящее к ней вино. Я киваю в знак согласия. С нашего места мы видим несколько маленьких лодок, проплывающих по каналу. На улице быстро темнеет и холодает, но фонарики как будто согревают воздух теплым сиянием. «Ты уверена, что Дэниэл не убьет меня за то, что я пригласил его девушку?» — спрашивает Эрик, и я понимаю, что его старый друг — тема, которой нам не обойти. «Во-первых, я не его девушка. Во-вторых, точно не убьет. Уверяю тебя, каждый из нас пошел своим путем». Он кивает, все еще размышляя. «Как вы вообще познакомились?» Не могу себе представить, чтобы он заявился в магазин купить книжку. То есть он, конечно, отличный парень, но не любитель чтения. Заканчиваю я его фразу. И отчасти в этом все дело. Я лезу в сумку и протягиваю ему свой драгоценный экземпляр последней зимы, после чего рассказываю всю историю. Он смотрит на книгу, потом снова на меня. «Ничего не понимаю. На самом деле, это история обо мне и моей маме», — говорю я и объясняю, как нам обеим нравился роман и как я нашла именно эту книгу с пометками на полях. Я показываю ему внутреннюю сторону обложки, где написано имя Дэниела. «Я просто должна была найти его». «И нашла», — я вздыхаю. Но, увы Хотя это была его книга, пометки делал не он. И не сразу признался мне в этом. Мои щёки горят, и мне внезапно начинает казаться, что я говорю слишком быстро или слишком много. Я говорю не слишком бессвязно. Эрик спокойно перелистывает страницы. — Ты говоришь совершенно разумно. Его лицо вдруг становится серьёзным, как будто он собирается в чём-то сознаться. «Валентина, это книга. Она принадлежала мне?» Я округляю глаза, качаю головой и смеюсь. «Очень смешно, но, боюсь, я не настолько легковерна». Кроме шуток, продолжает он с серьёзным сосредоточенным лицом. Не помню, как там оказалось имя Дэниела. Может быть, он взял книгу у меня, а может, купил в студенческой букинистической лавке. Это было очень давно. В любом случае можешь не сомневаться. И книга, и пометки внутри определенно мои. У меня отвисает челюсть. — Ты серьезно? — Абсолютно, — кивает он. — Значит, это все время был ты? Он снова кивает. «Нам приносят вино и димсам, и официант наполняет наши бокалы». «Скажи мне», — добавляет он, — «по десятибальной шкале, насколько ужасны самовыражение моей двадцатиоднолетней персоны?» Я долго молчу. «Они прекрасны», — говорю я. Все, что ты написал, — это просто поразительно. Наш разговор продолжается за ужином, и Эрик, оплатив счет, предлагает проводить меня домой. Я беру его под руку. Естественно, будто вставляю ключ в замок. Вот оно, — говорит он, — когда мы шагаем вместе по Принц-Альберт-Роуд и смотрит на небо. Чувствуешь? «Что я должна чувствовать?» Он касается своей щеки. Снег пошел. «Погоди-ка», — говорю я, поднимая на него взгляд. «Тебе что, нравится снег?» «Нравится ли мне снег? Что за вопрос?» «Конечно, нравится. Разве бывает по-другому?» «Нет», — говорю я, расплываясь в такой широкой улыбке, то щеки начинают болеть. Конечно, не бывает. Моя рука скользит по его рукаву, пока не касается ладони. Наши пальцы сплетаются, и это тоже кажется естественным, как будто мы уже делали это тысячу раз. «Как же я счастлива!» — шепчу я, глядя на него снизу вверх. «Что это был